Глава 6. Здравствуй, дочь! Полковник Габриэль Лейн закрыл гараж, пересек поляну, покрытую густой травой, и опустился в кресло под высоким клёном напротив дочери. Алина, одетая в толстый ярко-оранжевый свитер и лосины того же цвета, сидела в таком же кресле, забравшись в него с ногами, и сосредоточенно шевелила длинными спицами, от которых... Под стол тянулась толстая, ярко-желтая шерстяная нить. «Здравствуй, папа», — ответила Алина, не отрываясь от спиц. «Чем это ты занимаешься?» Габриэль кивнул на спицы. «У тебя новое увлечение?» «Старый хельмут научил меня вязать», — ответила Алина. Она повернула спицы и дернула нитку, уходящую под стол. Он говорит, что это укрепляет и пальцы, и нервы. «А, ну-ну», — Габриэль улыбнулся. «Когда-то он и меня пытался научить, но из этого ничего не вышло. Я понял одно – если ты умеешь вязать, нервы укрепляются, а пока учишься – сплошная нервотрепка». Старым Хельмутом Алина называла своего прадеда, Хельмута Лейна, деда Габриэля, 98-летнего старика с твердым, как скала, морщинистым лицом, на котором выделялись крупный нос и широкая нижняя челюсть. Он жил в старом доме в Иерусалимском пригороде Моца-Илит. Этот дом принадлежал родителям его жены Ханны, перебравшимся в Палестину за год до создания государства Израиль. Хельмут и Ханна познакомились в 1955 году в Осуньсионе, где он тогда жил, а она приехала в туристическую поездку после окончания школы. После свадьбы молодые решили жить в Израиле и поселились в этом доме. Через год у них родился сын Моши. В начале 90-х один за другим скончались родители Ханны. Сын Моши женился, обзавелся собственным жильем и перебрался в Иерусалим. А пять лет назад скончалась Ихана. С тех пор старик жил один. Пока два месяца назад после развода в Моцелит не переехал его внук Габриэль. С одной стороны, Хельмут был рад такой перемене в однообразной стариковской жизни. Серьезно увлекшийся в последние годы кулинарии Хельмут взял на себя все заботы о питании внука, а заодно и его бытии. И это внесло в его существование осмысленность и живой ритм. С другой стороны, развод Габриэля огорчил старика, искренне считавшего семью внука едва ли не образцовой. Он был уверен, ничто так не сближает супругов, как общие интересы. А уж адвокат и офицер полиции всегда найдут о чем поговорить. Не отрываясь от своего вязания, Алина подняла глаза на отца. «Как ты поработал?» «Замечательно». Полковник вытянул ноги и устроился в кресле удобнее, наблюдая, как дочь пытается попасть острым концом спицы в шерстяную петлю. «Замечательно», — брови Алины изогнулись, — «ты поймал всех преступников?» «Нет, если я поймаю всех преступников, то останусь без работы, как и твоя мама, кстати». «Моя мама без работы не останется», — заявила Алина, попав наконец конец спицы в непокорную петлю. Когда ты переловишь всех преступников, мама переквалифицируется в профессионального игрока в бридж. Она говорит, что это ее мечта. Ничего не делать, только играть весь день в бридж». Габриэль нахмурился. К бриджу они изданы и пристрастились лет пять назад. Научились играть просто так, из интереса, а потом составили весьма неплохую пару и даже заняли третье место на чемпионате Иерусалима. «Твоя мама будет зарабатывать игрой в бридж?» Габриэль изобразил на лице высшую степень удивления. «Боюсь это оставить себя без средств к существованию». «Да?» — в голосе Алины звучала ирония. Она оторвалась от своих спиц и с улыбкой смотрела на отца. «А она говорит, что играет лучше тебя». Ей явно доставляло удовольствие подначивать отца. Габриэль смотрел на дочь с улыбкой и не думал сердиться. Впрочем, последнее замечание заставило его еще раз нахмуриться. Она не играет лучше меня», — упрямо буркнул Габриэль. «Иногда ей просто больше везет». Впрочем, он выгнулся в кресле и потянулся всем своим большим и сильным телом. В ближайшие годы безработица ей не грозит». Он заглянул в глаза дочери. «Твоя мама замечательный адвокат, так что с переквалификацией и бриджем придется подождать. Вероятно, до пенсии». Спицы замерли, Алина подняла глаза на отца. «По-моему, ты до сих пор ее любишь?» Габриэль смутился. Ему вдруг захотелось сказать дочери правду о том, что он до сих пор любит свою бывшую жену Дану Лейн, врожденную Шварц, официальный развод с которой оформил два месяца назад. Почему они разошлись? Ответить на этот вопрос Габриэль не мог до сих пор даже себе. По взаимной договоренности, говоря о причине развода и в суде, и в разговорах с друзьями и родственниками, они произносили только одну фразу – «не сошлись характерами». И все больше никаких объяснений и подробностей. Эта абсолютно формальная и ничего не объясняющая фраза была в данном случае совершенно правдивой и точно описывала ситуацию. Они действительно не сошлись характерами. На двадцатом году брака совместная жизнь превратилась в ежедневную цепь выяснения отношений по самым разным, чаще всего пустяковым поводам. Попроси кто-нибудь Габриэля вспомнить конкретную причину разногласий, он не смог бы этого сделать. Воспитание дочери, вопросы юриспруденции, толкования законов, политическая ситуация в Израиле и в мире, выборы в муниципалитеты Иерусалима, отношение общества к мигрантам и гомосексуалистам, необходимость есть лук и чеснок, пить много воды и не солить суп для поддержания здоровья — все становилось причиной сначала споров, а затем ссор, перебранок и скандалов. Они спорили ради спора. Даже если их точки зрения по какому-то вопросу совпадали, Они находили какую-то мелочь, которая позволяла им встать по разные стороны баррикад. Зачем они это делали? Ведь он любил дану и любит до сих пор, да и она, как ему казалось, любит его. Этот вопрос для Габриэля был самым сложным и неразрешимым. Зачем? Зачем? Почему он не уступил? Неужели ему было так важно, будет ли в его супе бруссельская капуста и придут ли к власти в Иерусалиме социалисты? Нет, конечно. А плевать ему и на капусту со всеми ее витаминами, и на социалистов с их идиотскими идеями политкорректности и всеобщего равенства? Почему всего несколько месяцев назад ему казалось критически важным доказать свою правоту? Неужели это все эго, воспаленное эго человека, не готовое идти на уступки не называющее любой компромисс слабостью? Неужели оно имеет такую власть над ним? Конечно, имеет, если заставило его, сильного и разумного, как казалось ему самому, человека, отказаться от Дана и превратиться в одинокого, неухоженного бобыля. После развода полковник Лейн оставил жене и дочери иерусалимскую квартиру и переехал в старый дом деда в Моца Элит. Он убеждал себя, что так даже лучше и спокойнее, что жизнь за городом, в маленьком поселке с тенистыми улочками, по которым не носятся днем и ночью потоки машин, С видом на Иерусалимские горы чрезвычайно полезно при его сумасшедшем ритме работы. Да и Алина не нервничает из-за их бесконечных ссор. Но он знал, что это неправда. Им всем стало хуже, ему уж точно, тревожнее и просто хуже, и все тут. Так и не ответив на вопрос дочери, Габриэль выбрался из кресла. «Я пойду переоденусь и будем ужинать. Что у нас на ужин?» Габриэль поцеловал дочь в лоб, она при этом не оторвалась от своего вязания, и пошел к дому. Старый Хельмут приготовил баварский гуляш, я ему помогала, чистила картошку на гарнир. Удивленный Габриэль остановился на пороге. «Баварский гуляш? С томатно-чесночной подливой? Отлично! Я буду готов через полчаса! Кстати, звонила мама». Габриэль, уже поднявший ногу, чтобы сделать шаг, был вынужден ее опустить. «Когда?» Час назад Сказала, что ей срочно нужно с тобой поговорить. Габриэль открыл дверь и шагнул в дом. «Так позвони ей и пригласи на ужин. Только скажи, чтобы поторопилась. Я голодный, как волк». Алина виновато пожала плечами. «Я уже пригласила. Вернее, старый Хельм. Он с ней говорил. А ты решил, что он для нас готовит свой баварский гуляш?» Габриэль смешно выпятил вперед нижнюю губу и развел руками. «Ну, честно говоря...» Алина откровенно усмехнулась и покачала головой. «Дескать, как неразумны эти пожилые родители!» «Мама скоро приедет. Она опять взялась за свои спицы. Так что поторопись с душем!» Дана приехала через 40 минут. Алина уже успела накрыть на стол, а Габриэль, приняв душ и зачесав назад черные нетронутые сединой волосы, надел цветастый свитер, привезенный Даной из Парижа два года назад. После того, как все расселись за большим столом в гостиной, Хельмут Линтер торжественно внес большой поднос, на котором стояло блюдо с дымящимся мясом и два блюда поменьше, с жареным картофелем и кислой капустой. "Сегодня у нас традиционный баварский ужин", провозгласил он, расставляя на столе блюда, и обратился к Олене. "Это тебе, девочка, не ваши современные булки с бифштексом". Хельмут улыбнулся, отчего его худые щёки, перерезанные глубокими морщинами, разошлись в стороны, открыв крупные, желтые, явно свои зубы. Тяжелой рукой он погладил Алину по голове, и та бросила на старика теплый взгляд. Дана впервые увидела Хельмута Лейна через неделю после того, как начала встречаться с Габриэлем. Тот вечер они были в театре Иерусалим. Потом гуляли по аллеям парка Рихавия, пока Дана окончательно не закоченела. Они забрались в машину Габриэля, он включил печку и притянул Дану к себе. Она не сопротивлялась, но когда он попытался расстегнуть блузку, отпрянула Не в машине же, стоящей у тротуара в центре города, должен произойти их первый сексуальный контакт. «Поехали ко мне», — предложил Габриэль. «Куда к тебе?» Габриэль жил с родителями в центре города в большой пятикомнатной квартире на улице Пророков. «Ко мне в Моцеэлит», — таинственно подмигнул он и включил мотор. «У тебя дом в Моцеэлит?» — удивилась Дана. «У нашей семьи», — произнес туманную фразу Габриэль, и тронул машину с места. Дом в Моцеэлит оказался старым и крепким. Он стоял в большом саду, однако из-за темноты Дана не разобрала, какие именно деревья его окружают. Ни одно окно дома не светилось. Габриэль поставил машину в гараж и повел Дану наверх по широкой деревянной лестнице, почему-то прикладывая указательный палец правой руки к губам. На следующее утро она сидела за столом в большой кухне и ждала, пока Габриэль закончит принимать душ. Неожиданно дверь кухни открылась, и вошел старик с ровной спиной и тяжелым подбородком. Когда он увидел Дану, на его морщинистом лице не дрогнул ни один мускул. В ответ на вежливое, но робкое доброе утро он склонил голову и сказал «Гутен Морген» и захлопотал у плиты. Дана поглядывала на дверь, размышляя, стоит ли дождаться Габриэля или тихонько смыться, пока старик стоит к ней спиной. Через несколько минут старик вновь повернулся. У него в руке была чашка, над которой поднимался пар. Ваш кофе, милая Фройде. Сказал старик и поставил перед ней чашку. Сам сел напротив, бесцеремонно разглядывая дану серо-голубыми глазами из-под густых бровей. Меня зовут Хельмут. Я дед Габриэля, сказал он низким хриплым голосом и уточнил. Отец его отца Моши. А я дана, еле слышно пробормотала дана. Я немец, сказал он, словно хотел снять все вопросы по поводу Гутон Морган. И обращение Фройде От неожиданности Дана поперхнулась кофе и закашлялась. Когда Габриэль, вытирая на ходу голову большим махровым полотенцем, вошел в кухню, Хельмут рассказывал Дане о своих яблонях, которые он поливал водой, предварительно пропущенной через сложную систему магнитов. «Говорят, от этого яблоки будут крупные и сладкие», — сказал старик, — «и расти будут гораздо быстрее». «Вы в это верите?» — удивилась Дана. «Верю». Хельмут засмеялся резким кашляющим смехом заядлого курильщика. «Нет, конечно. Я не верю никому ни во что. Но я все пробую на себе, в том числе и магнитную воду». После завтрака, приготовленного Хельмутом, Габриэль вез Дану домой. «Почему ты не сказал мне, что в доме кто-то живет?» «Ты бы не поехала», — честно признался Габриэль, взглянул на Дану и добавил. «Одет он ничего. Он все понимает. С тех пор они часто приезжали в большой дом Моца Элит». Дана подружилась с Хельмутом, и, кажется, старик испытывал к ней такую же симпатию, что и она к нему. И только после свадьбы с Габриэлем, маме Даны, удалось поколебать ее отношение к Хельмуту. На следующий день после свадьбы, обсуждая с Даной гостей новых родственников и подарки, которые они принесли молодым, мама спросила, а сколько ему лет этому Хельмуту? 78", — 78 выпалила дана Представляешь, а выглядит он лет на 60 верно? «Верно». Лицо мамы сморщилось, словно она ощутила какой-то неприятный запах. «Очень даже верно». Дана подняла глаза на мать. Лицо Веры Борисовны выражало крайнюю степень недовольства. «Что с тобой? Если сегодня у нас 2001 год, а ему 78, значит, он родился...» Мама помедлила, подсчитывая. «Году в 23-24, так?» «Ну, наверное, так», — кивнула Дана, пытаясь понять, куда клонит мама значит году в сорок первом или в сорок втором ему исполнилось 18 голосе мамы зазвучал набат так дана мысленно прикинула да получается 18 так согласилась она и что а то что он немец он родился и жил в германии и в 18 лет его призвали в армию значит он воевал а где он воевал не знаю пробормотала дана только теперь поняв о чем говорит мама и насколько важны для нее эти вопросы дана знала что мама родилась через 16 лет после окончания второй мировой войны но в ее семье из поколения в поколение передавались предания о родственниках замученных в концлагерях а ты поинтересуйся жестко сказала вера борисовна может быть он служил в ссс или в гестапо и что пролепетала дана «И ничего», — отрезала мама. «А ты с ним обнимаешься, целуешься. Ах, Хельмут, ах, какой он классный, ах, овощи и фрукты выращивает, ах, так вкусно готовит, а он, может быть, в концлагере работал. И хорошо, если просто в охране». Дана расстроилась, но задать Хельмуту вопрос о его участии в войне так и не решилась. Как-то навела Габриэля на этот разговор. Он сказал, что деда действительно призвали на военную службу в марте 43 -го года и служил он где-то в Берлине. А в январе 45 -го года бежал из Германии в Парагвай. Эта информация только усугубила ситуацию. Вера Борисовна, услышав о Парагвае, поджала губы. «Конечно, бежал», — ядовито сказала она. «Они все бежали. Кто в Чили, кто в Аргентину, а этот, значит, в Парагвай». «Но он бежал не после войны». Робко уточнила дана Он бежал в январе 45-го. Значит, умнее других оказался. Вера Борисовна гневно нахмурилась. Быстрее других сообразил, к чему идет дело. После этого разговора дана расстроилась еще больше, но заводить разговор на эту тему больше не решалась. Ни с Габриэлем, ни тем более с Хельмутом. Убеждала себя, что заводить такой разговор и задавать такие вопросы неудобно. На самом деле понимала. Она боится услышать ответ. А вдруг мама права и добродушный, заботливый Хельмут с большими руками и лицом, словно высеченным из скалы, служил в какой-нибудь зондеркоманда СС? Что тогда она будет делать? Перестанет ездить в Моца Элит? Или сделает вид, будто ничего не произошло? Мама еще несколько раз заводила этот разговор, потом перестала. Видно, просто махнула рукой и не хотела на нее давить. С тех пор отношения Даны и Хельмута были нормальными и ровными но прежняя теплота и душевность в них так и не вернулась. Понимал ли Хельмут причину перемены в их отношениях? Иногда Дане казалось, что понимал. Тогда в его взгляде вдруг появлялись какой-то немой укор и какая-то странная тоска. В такие моменты ей очень хотелось взять старика за руку, посадить рядом с собой и задать все тяжелые вопросы. Но решиться на это она так и не смогла. После гулеша по-баварски Хельмут подал кофе со штруделем, в который он классическим яблоком добавлял консервированную вишню. «Ну, Хельмут!» — восхитилась Дана. «Вы задали нам настоящий пир!» Хельмут улыбнулся пугающей улыбкой. Губы растянулись тонкой полосой и раскололи надвое лицо, похожее на скалу. Морщины на лбу собрались в глубокие складки, Широкий подбородок дрогнул, и только пронзительные серо-голубые глаза старика смотрели на Дану весело и хитро. — Ты думаешь, это он нам задал пир? — усмехнулся Габриэль, делая упор на слове «нам». — Это он для тебя старается. «Точно, — Точно-точно, — подтвердила Алина. — Как узнал, что ты приедешь, сразу начал готовить гуляш. — И нарезать яблоки для штруделя. Дана смутилась. Бросила неловкий взгляд на старика, продолжавшего улыбаться. — Спасибо, Хельмут. Старика не думал опровергать слова Габриэля и Алины. Он заговорщицки кивнул Дане, словно собирался поделиться с ней какими-то чрезвычайно важными и совершенно секретными мыслами. «Надо все-таки собраться с духом и поговорить с ним о войне. Надо поставить все точки на «дай» в этом вопросе», подумала Дана и опять испугалась. «А вдруг этот разговор, вместо того, чтобы все упростить, все только осложнит?» Нет, ее духовных сил не хватит, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Значит, в ее отношениях с Хельмутом навсегда останется этот барьер, граница. Межа, не дающая возможности смотреть друг другу в глаза, бестомящей душу, напрягающий и всепоглощающей задней мысли. После ужина Хельмут закурил сигару, Алина ушла в свою комнату смотреть какой-то концерт, а Дана с Габриэлем отправились в сад. Дана закуталась в тёплую куртку, ноги ей заботливо укрыл пледом Габриэль. «О чём ты хотела со мной поговорить?» «Ты ведёшь дело об убийстве этого русского журналиста». Дана помедлила, вспоминая имя. «Антона Голованова». Подбородок Габриэля дрогнул, а глаза потемнели. Это не укрылось от Даны, не сводивший глаз с лица бывшего мужа. «Он думал, что я хочу поговорить с ним о чём-то другом», — поняла она. «Неужели он думал, что я еду к нему поговорить о наших отношениях?» «Я это дело не веду», — спокойным, хотя и чуть хриплым голосом сказал Габриэль. «Но его ведут мои ребята, я в курсе. А что тебя интересует?» «По этому делу проходит подозреваемый Пинхас Пастер. Ты же помнишь его? Мы как-то ужинали вчетвером, с ним и его женой Сабиной». «Помню». «Все так же бесстрастно», — сказал Габриэль. «И что? Сабина попросила меня его защищать». Габриэль молча пожал плечами, дескать, защищай и что дальше? А Дана сошла нужным объясниться. «Она моя старая подруга. Я не могла ей отказать». «Понимаю», — Габриэль кивнул. «И что же ты хочешь? Чтобы его никто не допрашивал без меня?» «Конечно», — Габриэль мрачно кивнул. «Потребовать присутствия адвоката на допросе — это его право». «Он точно ожидал от меня разговора о наших отношениях и расстроен тем, что я говорю о другом», — подумала Дана. Только, — продолжил Габриэль, — насколько я знаю, его уже допросили, но официальных обвинений пока не выдвинули. Я могу познакомиться со всеми материалами дела?» Габриэль поднял на нее глаза и укоризненно покачал головой. «Ты же знаешь порядок. Если ему предъявят обвинения, получишь все материалы. А пока извини». Дана откинулась на спинку кресла и едва сдержалась, чтобы не наговорить гадости о бюрократах, которые, прикрываясь законом, я могу рассказать все, что тебе интересно, примирительно сказал Габриэль, и Дана подарила ему долгий и благодарный взгляд. Сабина рассказала мне только то, что знала об этом убийстве в зале кинотеатра, но почему именно Пинхас попал под подозрение? Это не просто подозрение, дорогая. Поднявшийся ветерок растрепал одеяло, и Габриэль заботливо подоткнул его вокруг ног бывшей супруги. У нас есть результаты баллистической экспертизы. Наука определила, что стрелявший располагался правее и чуть ниже убитого. Баллистики посчитали траекторию и уверены, что стрелять могли с нескольких мест, расположенных по одну сторону от прохода. Из этих мест заняты были только два. Одно – каким-то парнем, работающим на заводе пищевых добавок, другое – твоим профессором. При этом вероятность того, что стреляли с места профессора Пастера, составила 80% а с места этого парня всего 20 Так что это не просто подозрение, это наука». «Наука», — огорчилась Дана. «Конечно, наука. Но и наука ошибается. Во всяком случае, может ошибаться. А в данном случае любая ошибка будет иметь роковые последствия. Она, конечно, поговорит с Одиной Бар, но сейчас ей нечего возразить Габриэлю». «Габи, Пинхас не убийца», — взмолилась Дана. «Поверь мне, он не мог совершить такое преступление». Дорогая, Габриэль нежно и призывно смотрел на бывшую жену. Мы с тобой юристы. Мы знаем, что нельзя ориентироваться на ощущения и впечатления. Против профессора Пастера упрямый факт. Конечно, может быть, экспертиза ошибается. Конечно, это преступление мог совершить кто-то другой, например, механик завода в Мадиине. Мы это выясним. И если ошиблись, принесем Пинхасу свои извинения. Габриэль ее не понял. Она вовсе не об ощущениях и впечатлениях. Она о трезвом и холодном расчёте, о логике и разуме. Я не об этом, Габи. Я вовсе не считаю, что Пинхас Пастер не может совершить преступление. Но не такое нелепое. Стрелять в зале кинотеатра? Нет, это не его. Он бы всё придумал гораздо лучше и убил бы где-нибудь в другом месте. Габриэль придвинул своё кресло ближе и прижался плечом к плечу Даны. «Ты имеешь в виду...» непродуманность убийства, спешку, риск, который взял на себя убийца. Габриэль на мгновение задумался. «Я с тобой согласен. Конечно, решение стрелять в зале кинотеатра связано с какими-то особыми обстоятельствами, о которых мы пока ничего не знаем. Но мы продолжаем расследование. Да и профессору Пастеру пока обвинения никто не предъявил. Пока он только подозреваемый». Габриэль взглянул на жену и вдруг подумал, «А что, если Дана права?» Что, если все было совсем не так, как он себе представляет? А вдруг какой-нибудь коварный и хитрый негодяй расставил ловушку и решил заманить в нее полицию? И он, многоопытный комиссар Габи, в эту ловушку угодил. И теперь не хочет слушать доводов разума, упрямится и все глубже погружается в трясину. Полковник поймал на себе взгляд Даны. Нет, этого не может быть. Он пока не слышал никаких доводов разума. Только эмоции. Мудрый ученый, способный просчитать любой свой шаг, не пошел бы на такое нелепое преступление. Да, то, что произошло в зале кинотеатра, не вписывается в психологический портрет профессора Пастера. Но ведь баллистическая экспертиза не ошибается. Убийца располагался справа и чуть ниже жертвы, на расстоянии от двух до четырех метров. Зал кинотеатра имеет небольшой уклон, и девятнадцатый ряд расположен ниже двадцать четвертого на расстоянии трёх метров и 25 пяти сантиметров. И место, на котором сидел профессор, было правее убитого. Так что всё сходится. В момент выстрела убийца находился в зале. тоже это, если не профессор Пастер? Он ещё раз взглянул на Дану. Та с надеждой смотрела на него. Он был бы рад сказать ей, что снимает подозрение с её подзащитного, но не может этого сделать. Разоблачение убийцы для него дороже, чем даже её благодарность. Он никогда не согласится подтасовать улики или закрыть глаза на одну из них. Да она это знает и не станет требовать от него такое. А есть ли все-таки комбинация, придуманная коварным и хитрым негодяем? Ну какая? Может быть, убийца перемещался по залу? Сел за профессором Пастером, пригнулся, чтобы его не было видно, выстрелил и пересел. Как быстро профессор Пастер и другие зрители в зале отреагировали на звук выстрела? «Конечно, не мгновенно. Значит, какие-то доли секунды у убийцы были, и за эти доли секунды он мог пересесть и остаться незамеченным». «Нет, это немыслимо. Тот же профессор Пастер не мог не слышать копошения за своей спиной. Обязательно обратил бы внимание на такого человека. Увы, но он ничем не сможет порадовать сегодня Дану. Более того, у него есть для нее еще одна неутешительная новость». «Есть еще кое-что, о чем ты, как его защитник, должна знать». Габриэль виновато пожал плечами. Дана опустила глаза. Тон бывшего супруга не сулил ничего хорошего профессору Пастеру. «Что еще?» — мрачно спросила она. «Этот журналист Голованов приехал, чтобы поговорить с русским бизнесменом, который живет в Израиле. Этот бизнесмен, как я понял, человек серьезный и очень богатый. Голованов вел против него какое-то расследование расследование» живилась Дана. «Серьезное расследование?» Наш молодой сотрудник беседовал с людьми, которые принимали здесь Голованова. Судя по всему, расследование серьезное и грозило бизнесмену большими неприятностями. На губах Даны заиграла улыбка. «Значит, у этого бизнесмена был мотив убить журналиста?» Габриэль кивнул, но в его тоне появились снисходительные нотки, как у всякого человека, знающего больше, чем остальные. «Думаю, да. У этого бизнесмена был мотив убить журналиста». «Но понимаешь, в чем дело, дорогая?» Габриэль взял Дану за руку, словно пытался смягчить впечатление от того, что собирался сказать. «Ни самого бизнесмена и никого из его окружения не было в зале кинотеатра во время убийства. Это мы проверили. Но также мы выяснили». Снисходительный неторопливый тон Габриэля начал раздражать Дану. «Что вы выяснили?» – резко перебила она. «Говори уже». Габриэль удивленно взглянул на Дану, не понимая, чем именно вызвана ее резкость. «Выяснили, связан ли кто-нибудь из наших подозреваемых с этим бизнесменом?» «И что?» «Механик с завода пищевых добавок никак не связан. А вот Пинхас, профессор Пастер, год назад он получил премию от Фонда поддержки научного прогресса. Довольно крупная сумма». Дана пожала плечами. Дескать, что плохого в получении научной премии, хотя понимала, что Габриэль не договорил. Не сомневаюсь, что Пинхас получает много научных премий? Конечно. Несмотря на раздражение Даны, Габриэль не сменил ни тон, ни темп разговора. Но дело в том, что этот фонд принадлежит этому самому бизнесмену, Олегу Михайлову. И, кстати, именно он вручал чек профессору Пастеру в торжественной обстановке, а после церемонии устроил в его честь ужин на своей яхте, которая пришвартована в порту Герцлии. Сидел рядом с профессором, поднимал в его честь тосты и обещал поддерживать талантливого ученого во всех начинаниях. габриэль замолчал. Он смотрел на Дану, и в его взгляде смешались торжество победителя с нежностью к сидевшей рядом с ним женщине и осознанию своей вины перед ней. Несколько секунд под кленом царила полная тишина. «Сделай мне одолжение, Габи», – прервала молчание Дана. «Конечно, дорогая», – оживился Габриэль. «Дай мне адреса всех зрителей, которые были в зале. Твои люди наверняка их переписали». «Переписали, конечно». «Ты хочешь поговорить со всеми?» «У меня нет другого выхода», – вздохнула Дана и выбралась из кресла. «Ты прижал меня к стене. У тебя есть улики против моего доверителя. Косвенные, правда, но улики. Мне теперь придется проверять все и всех». Габриэль тоже поднялся и обнял Дану за плечи. Вообще-то заключение баллистической экспертизы — это не косвенная улика. «Но и не прямая», — возразила Дана. «Все-таки 80% — это не 100, и суд на основании только этой улики никого в убийстве не обвинит, а связь Михайлова с Пинхасом Пастером — это косвенная улика». «Пусть так», — согласился Габриэль. «Позвони мне завтра, я перешлю тебе все адреса. Это, в конце концов, не секретная информация». Дана ощущала на плечах его крепкие руки, вдохнула привычный запах его одеколона и почувствовала, как вдруг закружилась голова. Осторожно, но решительно выбралась из объятий бывшего мужа. «Мне пора». По лицу Габриэля вновь пробежала тень, словно он ждал от бывшей жены совершенно другой фразы. «Что ты хотел, чтобы я тебе сказала?» – усмехнулась Дана. «Мы разошлись два месяца назад, сделали это вполне обдуманно и по взаимному согласию, и возвращаться к этой теме не стоит». «Хорошо», — кивнул Габриэль. «Алина!» — крикнула Дана, пресекая любые мысли, и свои, и Габриэля, о возможности другого завершения этого вечера. «Собирайся, поехали! Уже поздно!» Они вошли в дом. Алина сбежала со второго этажа с рюкзачком на одном плече. «Я готова!» Она перевела взгляд задумчивой матери на расстроенного отца, и губы ее тронула легкая улыбка.